Эпилог. Ну вот, Улька хозяйничей. Кирилл положил руку на столешницу. Отныне здесь все твоё. Приказ о назначении директором пансиона ты издан сегодня, я его подписал. Ульяна погнула стул и уселась в директорское кресло. Когда передаем документацию? Только не сегодня. Почему? Мы с Надюшей едем в Москву. Опять личные поперек работы? Возмутилась Ульяна. Однако по ее лицу было видно, что она во всем поддерживает младшего брата. Можно? В кабинет заглянул Богданов. Входите, разрешила Ульяна. Обживайте новое место. Он прошелся вдоль опустевшего стеллажа и удивленно посмотрел на Кирилла. А где же ваши птички? Тот улыбнулся. Благополучно переехали в директорский кабинет технопласта. С какого дня приступаете к работе? А я уже приступил. Услышав телефонный звонок, Кирилл достал из кармана трубку и приложил к уху. "Да, Надюша, бегу, бегу". Махнув рукой, он побежал к двери. "Ну что же", заговорила Ульяна, обращаясь к Богданову. "Теперь я сугубо штацкий человек и больше не буду вами командовать. Всё-таки я написала рапорт". Уворилась, всё к тому шло. Богданов обаятельно улыбнулся и выдал избитую фразу: Всё что не делается, к лучшему. Повод заняться интересной работой, она согласилась. Будем считать так. По дороге сюда я обогнал несколько автобусов с пассажирами, которые ехали сюда. Сегодня у нас заселение отдыхающих, улыбнулась Ульяна. А как же юбилей? Как без торжества? Как-нибудь обойдёмся, сухо бронила она. Есть вещи поважнее. Например, здоровье трудящихся. Это вы в точку. Знаете, этой ночью не стало Гурова? Да ну, поразился Богданов. Утром позвонили из больницы. Хорошо, что это не дошло до Тигачёва. Что ж тут хорошего, поинтересовалась Ульяна. Узнаю он об этом не рассказал бы и половины под протокол. Поднявшись с кресла, Ульяна прошла к окну и посмотрела на улицу. Вот ты пришёл, последний день лета. Богданов обнял ее за плечи и развернул к себе. Не плохо без тебя, понимаешь? Ответного чувства не ждите, ответила она. Я не имею дела с женатыми. Богданов с силой тряхнул ее за плечи. Иногда обстоятельства меняются. Риск отступив, он вышел из кабинета. Проводив его взглядом, Ульяна села за стол и принялась за работу. Текст читал Алексей Сеевский.